и счастливой, но встревоженной девушкой, которой не нужно идти в институт, словно эти более ранние ее личности отпечатались ярче, чем нынешние. Без времени. Подаренные две недели, светлые, но отзывающиеся в сердце смутной тоской, как будто она, радуясь паркам, теплым солнечным улицам, поздним цветам и дымным запахам,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 Они неоспоримо овеществляли эту реальность, придавали ей плотности, набивали материи жизни, словно опадающие тельца куклы грубой ватой. Все эти дни Маша тяготила, что приходится балансировать на грани правды и вранья в телефонных разговорах с мужем. Узнай, Сергей, как обстоят дела на самом деле, он примчался бы к ней, оставаться там одной небезопасно